ост компанию и свои колонии в Азии, а также сумела наладить контакты с Сиамом. Но три другие скандинавские страны – Швеция, Норвегия и Исландия – оставались приверженцами кофе, который еще в первой половине 17 века, в период 30-летней войны, проник туда из Австрии и Германии и получил настолько широкое распространение в народе, что стал национальным напитком, этих очень далеких от юга стран. Австрийские, немецкие и скандинавские земли составляли таким образом сплошную кофейную зону в Европе, через которую далее на восток, славянские земли, путь чаю был наглухо закрыт. Симпатии народов Европы кофе и чаю и закрепившиеся впоследствии разделения европейских стран стран «На кофейные и чайные» объясняются не случайными капризами вкуса, а своеобразием внешней торговой ситуации и внешнеполитической расстановки сил в Западной Европе конца 17 века. И как памятник той далекой эпохи это разделение существует и в наши дни, хотя оно давным-давно утратило всякий политический смысл. Вспомним, что во второй половине 17 века Англия постоянно находилась в состоянии войн и обострения отношений с Францией и Испанией, Голландия с Испанией и другими габбовскими землями, Дания со Швецией и своими колониями, Норвегией и Исландией. Характерно, что даже среди немецких земель, в целом являвшихся кофейными, чайную позицию заняла в конце XVII-начале XVIII века бренденбургско-прусская Курфюшество, находящееся в этот период в состоянии борьбы с Габсбургами. Однако впоследствии Пруссия, окруженная кофейными землями, вместе со всей Германией стала кофейной страной. В Россию чай пришел из Азии совершенно самостоятельно, независимо от Западной Европы, через Сибирь. Еще в 1567 году побывавшие в Китае казачьи атаманы Петров и Ялышев описали неизвестный на Руси диковинный китайский напиток – чай, который был к этому времени уже распространен в Юго-Восточной Сибири и Средней Азии. Но только почти столетия спустя, в 1638 году, то есть значительно ранее, чем в Англии, чай появился при царском дворе. Его привез посол Василий Старков как подарок от одного из западно-монгольских ханов, который буквально навязал русскому дипломату в обмен на Соболей довольно значительный запас чая – 64 килограмма. Новый напиток понравился царю и боярам, и уже в 70-х годах XVII века чай стал предметом ввоза в Москву, где продавался на рынке, в простых лавках наряду с обыденными товарами. Таким образом, в России чай как напиток демократизировался гораздо быстрее, чем в странах Востока, и проник в низы значительно раньше, чем в европейских странах, где его относительно широкое распространение началось лишь в XVIII веке. Но при этом не следует забывать, что в отличие от Востока и Западной Европы, чай в России был исключительно городским напитком, причем для довольно-таки узкого круга городов. Вплоть до конца XVIII века чай продавался только в Москве, если не считать оптовой торговли на Ирбитской и Макарьевской ярмарках, ныне город Горький. На протяжении XIX века Москва продолжала оставаться, хотя и не единственным, но доминирующим распределительным рынком чая в европейской части России. Даже в столицу, в Петербург, чай завозили из Москвы. До середины XIX века в Петербурге был лишь один единственный магазин, в то время как в Москве уже в 1847 году только специализированных чайных магазинов насчитывалось свыше 100 а чайных и других чаепитейных заведений было более 300 В Москве по-настоящему умели ценить и любили пить чай. Это нашло отражение в пословицах и поговорках, хотя иногда и в несколько искаженном виде. Так уважительное выражение «москвичи-чаевники»